которое доктор Хакиро Охара из Фукусимы связал с кроличьей чумой, и которое вначале было известно как болезнь Охара. Представляло это заболевание действительно что-то новое, или же просто взаимосвязанное с падежом кроликов? Вот в чем заключался вопрос, решение которого искали, когда Охара решил дать ответ с помощью опыта на человеке. В районе распространения эпизоатии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 Потом также узнали, что эту болезнь переносит от человека к человеку особого вида мухи, в организме которых развивается возбудитель этого вида лейшманиоза. Кала-азар встречается на Ближнем и Дальнем Востоке.